мелькались степь и дали свет луны во все концы вот опять вдруг зарыдали разливные бубенцы неприглядная дорога да любимая навек по которой ездил много всякий русский человек Эх, вы сани, что за сани, Звон и мёрзлый осин, У меня отец крестьянин, Ну, а я крестьянский сын. Наплевать мне на известность И на то, что я поэт, Эту чахленькую местность Не видал я много лет. Тот, кто видел хоть однажды Этот край и эту гладь, Тот почти берёзки Каждой ножку рад поцеловать. Как же мне не прослезиться, если с Венкой всты не звень, будет рядом веселиться юность русских деревень. Эх, гармошка, смерть от рава, знать с того под этот твой, не одна лихая слава пропадала трын травой.